Глава 17. Эмбер сидела в карете, прислонившись лбом к холодному стеклу, и пыталась успокоиться. Паника с каждой минутой становилась все сильнее. Хотелось биться головой о стены, орать, а не сидеть, как безжизненная кукла. Время, пока конюхи готовили экипаж к выезду, показалось ей вечностью. Юная герцогиня уже готова была идти пешком, когда слуга наконец объявил, что все готово. Скупо попрощавшись с Люсей и Хеленой, девушка буквально запрыгнула в карету и теперь, сгорая от беспокойства, невидящим взглядом смотрела в окно. Остановка вызвала глухое раздражение, но она прекрасно понимала, что лошадям, какими бы сильными они ни были, надо передохнуть. Тем не менее на постоялом дворе Эмбер решила не заходить внутрь, ограничившись лимонадом, вынесенным лично хозяином. В этих краях слишком хорошо знали экипаж мадам Хелены. Девушка заученно улыбалась и кивала, не слушая то, что говорил толстенький, лысый человек. Словосочетание «Герцог Амстел пробралось в сознание сквозь пелено безразличия. Эмбер вздрогнула и пристально посмотрела на хозяина. «Герцог?» «Да, мадам». Хозяин слегка попятился под ее почти безумным взглядом. Передавайте ему мое почтение. Ах, да, конечно. Девушка поторопилась вновь занять свое место и лишь потом обнаружила, что все еще сжимает бокал из-под лимонада. Смутившись, она протянула его хозяину таверны. Простите, я, конечно, мадам. Поклонившись, тот поспешил ретироваться в родные стены, а карета покатила дальше. Последние полчаса показались ей адом. Въехав в столицу, кони перешли на шаг, вынужденные то и дело кого-то пропускать. Эмбер окончательно извелась. Из опасения встретить на улицах города знакомых, приветствие которых означало бы потерю времени, она плотно задернула занавески и теперь, сидя в полутьме кареты, нервно кусала губы. Едва карета замедлила ход перед крыльцом особняка Из чёрного полированного камня девушка выскочила и взбежала по ступеням. Не дожидаясь на лакея, распахнула дверь и ворвалась в дом. «Рос!» «Мадам!» Слуга торопливо сбежал вниз по лестнице. «Где же вы были?» «Я...» «Ездила. Впрочем, неважно. Она нахмурилась. «А где его светлость?» «Его светлость?» Рос явно напрягся. «Да, его светлость!» «Герцог Амстел». Эмбер пристально посмотрела на слугу, разрывавшегося между преданностью господину и тревогой за него. «Рос, что случилось?» «Мадам», — окликнул знакомый голос. Герцогиня обернулась. «Маркус, доброе утро. Но хоть вы-то можете сказать, что происходит?» «Конечно». Стоявший в дверях Лемон поклонился и выразительно посмотрел на лестницу. Эмбер кивнула. «Вы правы. Пойдёмте». Она первая прошла в свой кабинет, где еще пахло свежей краской после недавнего ремонта, на ходу сняла перчатки и повернулась к своему спутнику. «Что происходит, Маркус? Где мой муж?» «Мадам, простите, но мне это неизвестно». «Вот как?» Эмбер почувствовала, что ее худшие опасения сбываются. «Могу я узнать, почему?» Тот закашлялся, явно пытаясь потянуть время. Девушка села за стол и твердо посмотрела на смущенного начальника охраны. Что вы скрываете, Маркус? Он. Эмбер вздохнула, набираясь смелости. Он пошел к женщине? К Оливии. Тот выглядел смущенным. Не знаю, мадам. Его светлость отказался от сопровождения, и я подумал тем более, что вы... «Вас не было в городе...» Он окончательно смутился. Девушка гордо вздернула голову. «Я всего лишь решила навестить сестру». «Да, мадам». Маркус с видимым облегчением посмотрел на жену своего господина. Его светлость вчера так и сказал. «Я должен был с утра выехать за вами». «Вот как?» Эмбер провела ладонью по лбу, Пытаясь отбросить ненужные мысли, Амстел прекрасно знал, где она, но не поехал сам, а лишь отдал распоряжение начальнику охраны привести ее, как преступницу. Трудно даже представить себе, что могло ее ожидать. Скорее всего, Герцог посадил быстроптивую жену под замок или же сослал в замок, как намеревался изначально поступить с Люси, а сам. Пошёл к любовнице. Девушка почувствовала, как сотни иголок впиваются в сердце. Одна мысль о том, что муж будет сжимать в своих объятиях другую женщину, заставляла ее задыхаться от боли. Тревога все таки оказалась оправданной. «Она не получит его», — прошипела ее светлость, свирепо смотря сквозь своего собеседника. «Никогда не получит». «Да, мадам». Изумленно пробормотал Лемон. Герцогиня перевела яростный взгляд на стоявшего перед ее столом мужчину и слегка покраснела от смущения за свое поведение, но тут же тряхнула головой, прогоняя остатки благопристойности. «Итак, Маркус, где обычно останавливается Оливия Уэсли?» «Центральная гостиница в пятом номере», слишком заучено отрапортовал тот. Эмбер лишь слегка приподняла брови. «Так съездите туда и выясните, был ли там герцог». «Но, мадам», — возразил тот. Девушка усмехнулась. «Маркус, я не прошу вас докладывать мне, просто выясните». Возможно, его там не было. Она и сама не верила в то, что говорила. Слишком уж свежо было в памяти надушенное письмо на розовой бумаге. «Да, мадам». Мужчина вышел, и Эмбер осталась наедине со своими мыслями. Вздохнув, она встала и подошла к окну. День был пасмурный. Серое небо уныло нависало над крышами разноцветных домов, сейчас напоминавших театральные декорации. Сильный ветер заставлял случайных прохожих кутаться в плащи и спешить по своим делам. Проезжавшие мимо экипажи Угрожающе скрипели колесами. Тревога не проходила. Более того, она усиливалась, будто метроном, запущенной рукой настройщика. Маркус появился через полчаса. Он вновь вошел в кабинет и с каким-то странным выражением лица посмотрел на герцогиню. Её сердце сжалось. Самые страшные предчувствия начинали сбываться. Побледнев, Эмбер смотрела на Лемона, ожидая, И одновременно боясь его слов. Оливия, выдохнул тот, она мертва. Ее убили. Что? воскликнула девушка. Но кто это сделал? Не знаю. Начальник охраны пожал плечами. Эмбер пристально смотрела на него, замечая, что тот явно колеблется. Маркус в ее голосе сквозила решительность, которой она не чувствовала. Я требую, чтобы вы рассказали мне все. Я жду. Лемон вздохнул, не в силах противостоять приказам высшей крови. Его светлость. Он был там. Девушка на секунду прикрыла глаза, затем вновь взглянула на начальника охраны. Откуда вы знаете? Маркус виновато посмотрел на свою госпожу. Я нашел его трость. Она лежала у камина. «Вы не ошиблись?» Эмбер пыталась ухватиться за любую соломинку. «Нет, я забрал ее. Эмбер провела рукой по лбу. Всё это напоминало кошмарный сон. Тело сотрясало зноб, который чередовался с приступами жара. «Вы уверены, что Оливию...» Её голос дрогнул, когда она произносила это имя. «Действительно убили. Она не умерла сама». С разрезанным от уха до уха горлом саркастически усмехнулся Лемон и тут же спохватился, заметив, как побледнела его собеседница. Простите, ваша светлость. Она постаралась прогнать из мысли эту ужасную картину. Пустое. Но кто мог убить ее? И почему герцог оставил там свою трость? Не знаю, но, ожидая королевскую стражу, я нашел еще кое-что. Смотрите. Бережно достав из-за обшлага сюртука платок, Маркус развернул его, демонстрируя несколько сухих листьев, края которых слегка обгорели. Что это? Сонная одурь. Он пожал плечами и, видя, что девушка не понимает, пояснил. Растение, которое полностью блокирует кровь дракона, делая его обычным человеком. Я нашел их у камина, в комнате где лежала Оливия. «Но это значит...» Эмбер внимательно посмотрела на Лемона. Тот кивнул. «Похоже, только так похитители смогли справиться с его светлостью». «Кто они? Зачем им Фернанд?» растерянно прошептала девушка, все еще пребывая в состоянии шока. Мысль о том, что кто-то похитил самого герцога Амстелла, не укладывалась в голове. Маркус... Мрачно посмотрел на нее. Латар! Он недавно сбежал из крепости. Если бы Эмбер не сидела, то у нее подкосились бы ноги, от слов Лемона веяло какой-то безысходностью. Она прикрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Фернанд был жив. Она это знала точно, как знала и то, что происходит что-то страшное. И, оставаясь на месте, она просто сойдет с ума. «Кто такой Лотар?» спросила Эмбер, чтобы хоть как-то нарушить затянувшееся молчание. Лемон потупил взгляд. Это разозлило девушку. Она стукнула кулаком по столу. Договорите «Да же, наконец! Я приказываю!» «Да, ваша светлость!» Показалось, что начальник охраны ждал ее последних слов. «Конечно, высшая кровь!» «Кажется, так говорила Луиза Доржант. Лотар — старший сын. Эрмины, первой жены его светлости. И почему он был заточен в крепость? Год назад он похитил графиню Феранскую и попытался принести ее в жертву, считал, что это поможет ему обрести крылья. Девушка беспомощно посмотрела на начальника охраны. Но причем тут герцог? Понятия не имею. Маркус Лемон развел руками. Эмбер вздрогнула борясь с очередным приступом тошноты. «У вас есть предположение, куда Латар мог его отвезти?» «Возможно, в старый храм, но вряд ли. Поэтому часть моих людей отправилась туда, часть прочесывает город, особое внимание уделяя заброшенным домам. Он замялся. А также пустырям и сточным канавам. Маркус, он жив!» Эмбер совершенно правильно поняла замешательство Лемона. «Поверьте, я это знаю». Он с надеждой взглянул на нее. «Вы уверены?» «Да». «Правда, это трудно объяснить. Вы считаете, я сошла с ума?» На лице девушки застыла тревога. «Если он не поверит...» К ее облегчению Лемон покачал головой. «Ваша светлость. Я видел шрам на ладони. Ваши слова не вызывают сомнений». Но время играет против нас. Мы даже не знаем, где находится Лотар. Значит, необходимо сыграть на опережение. Эмбер нахмурилась, вспоминая что-то. Заброшенный дом. Кажется, мне про него говорила Матильда. Лотар отвез ее туда, когда похитил. Да, мадам. Вы знаете, где он? К сожалению, нет. Найдя девушку в храме, мы предоставили все Фонейсону. Вернее, ингвазую его людям. Хорошо. Она встала и направилась к двери. «Маркус, нам необходимо поговорить с графиней Ферранской. Скажите, чтобы...» Впрочем, мы быстрее дойдем пешком. «Росс, подайте плащ». «Дай еще одно, мадам», — тихо добавил Маркус, когда они уже спускались по ступеням. «Возможно, вас утешит то, что госпожа Уэсли была полностью одета». «Спасибо», — кинула девушка, чувствуя, что огромный камень буквально падает с её души. «Пойдёмте, Маркус. Мы должны успеть». Торопясь, Эмбер почти бежала, не замечая никого вокруг. Начальник охраны шагал рядом. Под удивленными взглядами многочисленных прохожих, среди которых было немало знакомых, она поднялась на крыльцо особняка, который был свадебным подарком графа Ферранского своей жене и решительно постучала. Лакей, потерявший дар речи, когда Эмбер назвала себя, вздрогнул после сердитого окрика и пролепетал, что граф и его жена уехали на семейный обед в особняк фонейсонов. Маркус мрачно посмотрел на герцогиню, кусающую в досаде губы. «Это бесполезно. Мы только потеряем время. Глупости!» — воскликнула она. «Надо идти к князю». «Нас не пустят даже на порог его дома», — мрачно отозвался Лемон. «Тогда, если это необходимо, я влезу в окно. Не думаю, что Фонейсен пойдет на такой скандал», — ободряюще улыбнулась Сембер. «Ну же, Маркус, вы со мной?» Лемону не оставалось ничего иного, как последовать за герцогиней. «Его светлость оторвет мне голову», — пробурчал начальник охраны, поднимаясь по ступеням изящного серого особняка Фонейсонов и хмуро смотря на каменных горгулей, охранявших вход. «Не беспокойтесь. Он наверняка начнет с меня, и вы успеете скрыться». Эмбер постучала в дверь. «Добрый день. Я бы желала видеть графиню Феранскую. Скажите, что это очень срочно». Последние слова адресовались Лакею, открывшему дверь, и ошеломленно взиравшему на пришедших. Даже если этот слуга не видел герцогеню Амстел, Маркус Лемон слишком хорошо был известен всем. «Вы так и будете стоять? Или пустите нас в дом и доложите графине, что ее ждут в холле?» Девушка решительно отстранила слугу, проходя внутрь. В любое другое время она не осмелилась бы на подобное, но сейчас дело касалось жизни ее мужа. «Мадам, но графиня...» «Да-да, знаю...» Эмбер взмахнула рукой, прерывая бессвязные речи. «И поверьте, лишь действительно срочное дело заставило меня прийти сюда. Вы доложите или мне самой пройти к ней?» «Одну минуту, мадам...» Спохватился лакей и неспешно направился в столовую. Герцогиня с трудом сдержалась, чтобы не побежать следом. Через несколько минут, показавшихся ей часами, слуга вернулся. На его лице было написано еще большее изумление. «Мадам, князь фон Эйсон просит вас пройти в столовую. Хорошо. Маркус, пойдемте. Гордо подняв голову, она направилась к дверям, из которых лакей только что вышел. «Ваша светлость, простите мое вторжение», безошибочно обратилась она к седовласому человеку во главе стола, который поднялся, как только незваные гостия переступила порог комнаты и теперь с удивлением рассматривал ее. «Лишь чрезвычайные обстоятельства вынудили меня прервать ваш семейный обед». «Лёд и пламя! Это все вы!» — с восхищением воскликнула Луиза. «Карл сказал лишь то, что какая-то знатная дама, возможно, сумасшедшая, желает видеть Тиль». По праву хозяйки она находилась на другом конце стола. Ричард и Матильда занимали места друг напротив друга. Ещё одно место рядом с графиней, предназначенное, скорее всего, для Конрада, было пустым. «Возможно, я действительно схожу с ума», — Эмбер умоляюще посмотрела на Матильду. «Но мне необходимо поговорить с вами». «Что случилось? На вас просто лица нет?» Тиль вышла из-за стола и направилась к Эмбер. Ричард... Пристально смотрел на Лемона, пытаясь понять, что происходит. Тот ответил графу равнодушным взглядом и подчеркнуто вежливо повернулся к князю Фонейсон. Миссир. Конрад ворвался в комнату и замер, оценивая ситуацию. Лемон, не ожидал вас здесь увидеть. Я и сам не ожидал, пробормотал Маркус. Мужчины обменялись рукопожатием. Вижу, вы уже в курсе. Да. «Это вы обнаружили ее? «Лично. Из присутствующих знает лишь герцогиня Амстел. Конрад кивнул и повернулся к князю, с любопытством наблюдающему за ними. «Мессир, простите, но...» «Сегодня утром Маркус Лемон обнаружил госпожу Уэсли в своем номере. Он с сочувствием взглянул на друга. Мёртвой». Луиза ахнула и изумленно посмотрела на Ричарда. «Тот...» Лишь прищурил полыхнувшие изумрудами глаза и кивнул, предлагая продолжить. Конрад пожал плечами. «Это, в общем-то, все, Рик, я сожалею. Она все таки была твоей матерью». Эмбер с недоверием смотрела на графа. «Хотите сказать, что Оливия Уэтсли...» «Да, моя мать. Вернее, была ею», — спокойно подтвердил Ричард. «Очень давно...» Она отказалась от меня, сочтя монстром. Простите, я не знала. «Драконы неохотно расстаются со своими тайнами, Эмбер. Вам придется к этому привыкнуть». Тиль подошла к мужу и положила руку ему на плечо, желая подбодрить. Ричард улыбнулся и нежно взглянул на жену. «Кто нашел тело?» — вдумчиво спросил князь. «Я миссир. Лемон коротко поклонился. Фон Эйсон кивнул и обратился к Конраду. «Твои люди что-нибудь видели?» «Практически ничего. Лишь вечером к ней зашел. Он осекся и виновато посмотрел на юную герцогиню. Эмбер гордо подняла голову. «Если вы пытаетесь пощадить мои чувства, господин Ингвас, то это лишнее. Я прекрасно знаю, что герцог Амстел заходил вчера в номер Оливии. По этому поводу я и пришла сюда. Она вновь повернулась к Матильде. «Скажите, когда Лотар похитил вас? Вы говорили, он держал вас в каком-то заброшенном доме. Вы можете вспомнить, где этот дом?» «Боюсь, что нет», — покачала головой графиня, вздрогнув от воспоминаний. Муж приобнял ее за плечи. «Помню, что мы долго ехали в карете, но я не видела дороги. Когда мы вышли из экипажа, было темно». И я не думаю, что сейчас смогу узнать это здание. Зачем вы спрашиваете об этом? поинтересовалась Луиза. Она пристально посмотрела на Эмбер. Девушка вздохнула. Я имею основания полагать, что именно там сейчас находится герцог Амстел, причем не по своей воле. В столовой наступила тишина. Князь опомнился первым. Почему вы так считаете? потому что никто не видел, чтобы герцог выходил из гостиницы. Но и в гостинице его нет. «Значит, Фернандо похитили», — пояснила Эмбер. Амстел, Высший дракон», — резко возразила Луиза. «Как такое возможно?» В ответ герцогиня лишь кивнула Маркусу. «Я нашел листья сонной одури у камина», — сообщил начальник охраны. «Вы думаете...» — Фон Нейсон осёкся, и внимательно посмотрел на Лемона. «Нет, это невозможно. Оливия не могла знать об этом. стол знал. Лемон повернулся к князю. Он мертв. «И почему мне кажется, что все это уже было в этой самой комнате?» пробормотала Луиза. Она протянула руку, налила в бокал коньяка, залпом опрокинула его и угрюмо посмотрела на присутствующих. Если мне не изменяет память, после этого должны начаться пререкания на тему, кто и с кем едет или летит. «Мы не знаем, где это место», — возразил Конрад. «И вообще не знаем, действительно ли Амстел там. У нас есть возможность проверить». Князь внимательно посмотрел на Эмбер. «Правильно ли я понимаю, что древний обряд проведён полностью?» «Да», — кивнула она. «Тогда мне понадобится несколько капель вашей крови. Пойдемте. Фон Эйсен подхватил девушку под руку и повел в кабинет, предоставляя остальным самим решать, следовать ли за ними. Зайдя в комнату, он разложил на столе пергамент с планом города. «Дайте руку», — потребовал князь, доставая ритуальный кинжал. «Фон Эйсен Лемон дёрнулся вперед, но Конрад с Ричардом удержали его. «Маркус, все в порядке». Эмбер сняла перчатку и протянула руку ладонью вверх. Князь крепко сжал ее и на секунду прислонил острый клинок к пальцу. Ровно четыре капли крови упали на пергамент с разных сторон. Тёмно-алые, они стремительно понеслись друг к другу, каким-то непонятным, слишком извилистым путем. Наконец они замерли, подрагивая, словно лошади после скачки, слились воедино. И тут же пропали, оставив на пергаменте лишь красное пятно где-то внизу карты. «Господа!» — князь кивнул на пятно, протягивая карту Маркусу и стоящему рядом с ним Конраду. «Он там!» Не дожидаясь ответа, князь подошел к бару и разлил всем коньяк. Эмбер с виноватой улыбкой покачала головой предпочитая оставаться полностью трезвой. Тиль лишь пригубила, остальные осушили свои бокалы. «Рабочие районы?» — спросил Маркус, глядя на Конрада. «Да, там легче затеряться. Мессир?» Ингваз вопросительно посмотрел на князя. Тот кивнул. «Кон, наши разногласия здесь не важны. Амстел — высший дракон». «Хорошо». Конрад перевел взгляд на Лемона. «Мои люди в вашем распоряжении». «Я с вами», — мрачно отозвался Ричард, игнорируя вопросительный взгляд отца. Луи зафыркнула. «Кто бы сомневался?» «Вернон, ты тоже едешь? Или составишь нам компанию?» «Не думаю, что там я буду к месту, Лу. Должен же кто-то остаться в арьергарде». «Поеду я». Эмбер улыбнулась изумлению присутствующих. «Мадам, но...» «Маркус, не возражайте, это бесполезно», — она говорила очень твердо. «Вдруг они решат его перевести?» «Вы уверены, что выдержите?» Князь с любопытством посмотрел на нее. Девушка кивнула. «Да, он мой муж». Она прошла к дверям и обернулась, выжидающе смотря на мужчин. «Вы готовы?» Они поехали верхом. Недолго думая, Эмбер вскочила на лошадь по-мужски, и первая выехала со двора. В молочной темноте ночи они неслись по мостовым столице, точно вестники вечной зимы. Лошади прижимали уши и вытягивали шеи, стремясь вырваться вперед. Никто не думал их сдерживать. Рабочие кварталы встретили путников грязью и запахом нечистот. «Конрад, это ваши территории, ведите!» крикнул Лемон, придерживая лошадь, чтобы позволить тому возглавить отряд. Ингвас лишь кивнул, пришпоривая своего коня. Проехав еще немного, они остановились, повинуя знаку Конрада. «Дальше пешком», — скомандовал он. Отряд спешился. Эмбер передала кому-то повод. Маркус держался рядом с герцогиней, словно тень. Она нервно посмотрела на него. «Если боитесь, останьте здесь», — предложил Лемон. Девушка покачала головой. «Вы же знаете...» что я боюсь не за себя». Она оглядела отряд из десяти человек, возглавляемый сейчас Конрадом, и вздохнула. «Надеюсь, мы успеем». Ингваз подошел к ним. «Лемон, мои люди сказали, что на улице тихо. Там есть заброшенный дом. Несколько лет назад в нем жил управляющий фабрикой. Потом съехал. Мы зайдем с двух сторон. Рик и я готовы обернуться любой момент. Я тоже» но не думаю, что это понадобится. Маркус обернулся к Эмбер. «Ваша светлость. Вам все таки лучше остаться здесь». Она упрямо вздернула подбородок. «Нет. Я пойду с вами. Как пожелаете. Тогда держитесь строго за моей спиной», вздохнул начальник охраны, понимая, что у него нет времени на споры с женщиной. Они двинулись по грязной, немощенной улице, ловя удивленные взгляды случайных прохожих. Впрочем, пару раз, встретившись глазами с Лемоном, те сразу отворачивались, делая вид, что занято своими делами. Оглядываясь по сторонам, Эмбер инстинктивно старалась держаться ближе к начальнику охраны. Темные проемы окон и облупившаяся штукатурка на фасадах домов выглядели зловеще. Пахло ужасно. Рядом наверняка была свалка, и теперь, в сырую погоду, Запах тяжелым облаком разносился по всей округе. Дом стоял в стороне от других. Девушке он показался особенно зловещим, или же так твердило ее воображение. Заколоченные серыми досками окна, потемневшая от времени дверь, на которой виднелись следы краски, осыпавшаяся штукатурка, все вместе навевала страх. Ричард и Конрад первыми поднялись на крыльцо. Дверь была заперта. Граф повернулся, намереваясь поискать другой вход, когда животный рев раскатился по всей улице. Переглянувшись, друзья бросились к двери, шумом выбив ее. Маркус последовал за ними. Стараясь не отставать от мужчин, Эмбер, подхватив юбки, и побежала, постоянно обо что-то спотыкаясь. Влетев в большое помещение, она остановилась. Если бы не рука Маркуса, зажавшая девушке рот, Она бы закричала при виде двух тварей, сцепившихся на полу.